То Фраст быстро подобрался, выпрямился и сделал быстрый знак Сати. Девушка поспешно раскрыла тетрадь, и легкое перо ее в ловких руках быстро заскользило по страницам вслед словам Торина. «Да, до меня доходили скупые и недостоверные слухи об этом», — медленно заговорил хронист. «Как правило, сведения поступали от проезжавших через Пригорье». Но они были туманны и разноречивы. По сути, вы единственные свидетели, видевшие все это до конца». Однако старые летописи дунаданцев гласят, что еще до войны за кольцо к югу от поля могильников существовали какие-то полузабытые поселения странного народа, очень немногочисленного. Они никогда не пытались как-то заключить союз или хотя бы наладить торговлю с Пригорьем, никогда там не появлялись». С ними сталкивались следопыты, настоящие следопыты севера. Эти поселяне иногда помогали им выслеживать прислужников тюмуи, но, по-моему, делали это больше из страха или корыстолюбия, они требовали плату за свои услуги. Их было очень мало. Я уже говорил, идунаданцы презирали их. После победы люди стали быстро осваивать и распахивать все пригодные для этого земли. Кольцо арнорских деревень стало быстро сжиматься и вокруг могильников, и этот неведомый народ поспешил уйти из этих мест. Никто не знает, куда они сгинули. Погодные записи не содержат каких-либо упоминаний о столкновениях с ним Они ушли сами. — Конечно, связи с увиденным вами пока никакой, но больше я ничего рассказать вам не могу. Будет лучше, если вы поведаете мне как можно более подробно всю вашу историю. Торин, фолко и малыш, перебивая друг друга, принялись рассказывать о таинственном доме на северной стране и обо всем, что там они нашли и увидели. Сатья только успевала окунать перо. «Удивительно и непостижимо!» — промолвил внимательно слушавший хронист. «Но городская стража во всем знает, и это как-то успокаивает. Да, кусочек обманного камня светится так же, как будто находится на кургане. Значит, есть какая-то связь между ним и теми, что высится на вершинах могильников?» То Фраст поднял опустившуюся было голову. — Я благодарю вас за поистине бесценный рассказ. Он будет занесен во все аналы уж я постараюсь. — Почтенный, а не знаете ли вы кого-нибудь из друзей или приближенных этого Олмера? Продолжал напрямую задавать вопросы Торин, и Фолков вновь заметил тень удивления на лице хрониста «У него много собратьев по профессии», — ответил Теофрас, но не слишком охотно. «Это отчаянный и бесшабашный народ, не очень-то чтущие законы, и многое прощается». золото в Средиземье мало. Почти все оно в руках ваших соплеменников, почтенные гномы». «И люди сейчас заняты разработкой золотых россыпей и скудных поверхностных жил, и они говорят, что у вас бывают стычки с ними. Да не жилы они ищут». Вдруг встрял в разговор возмутившийся малыш. «Не жилый! Они ищут, а наши кладовые, что поближе к поверхности, и бывает докапываются. Правда, мало кому из таких счастливцев удается выбраться. Вот, к примеру, не так давно...» «Погоди, малыш!» — резко прервал товарища Торин с досадливой гримасой на лице. «Они еще ищут!» И наши старые запасы, о которых гномы уже и сами забыли в чудовищном водовороте последней войны, а насчет остального, что схватываемся, бывает. — Ну, не будем сейчас обсуждать это, — примирительно поднял руку Тов Раст. — Кстати, ваши слова навели меня на интересную мысль. «Так вот почему Олмер так настойчиво интересовался у меня всем, что касается небесного огня?» Фолко замер, не в силах двинуться. Однако Теофраст не заметил этого и продолжал...